Он, падая, понял, что она в конце концов победила. Лежа на песке, чувствуя, как грубые песчинки впиваются в лицо, он закрыл глаза, окончательно проваливаясь в крутящуюся темноту. Очнувшись, он долго слушал мягкий плеск и вздохи волн, набегавших на песок, легкий шум ветра и отдаленные звуки хайвея. Немного отдохнув, он поднялся и пошел по берегу в направлении шоссе. Там он уселся на бетонный столбик ограждения и стал ждать. С дюжина автомобилей проехали в обоих направлениях, на юг и на север. Маленькая деревня была слишком далеко, ему было трудно до нее добраться пешком, легче ждать. И скоро раздался стреляющий звук рев мотора и по широкому мощенному хайвею приблизился, ослепив дарыла своей фары мотоцикл. Это был один из регулярных патрулей на желтом мотоцикле с коляской. Такие патрули оказывали помощь попавшим в трудное положение автомобилистам по всей системе скоростных дорог Голландии. Водитель был подтянут и исполнителен. Он слез с мотоцикла, поправил пристегнутый к поясу блокнот для записи происшествий и направился к сидевшему под горящим голубым дорожным знаком Дарреллу на дорожке для велосипедистов. — У вас авария? — в некотором роде, — ответил по-голландски Даррелл. Мотоциклист тут же перешел на медленный, правильный английский. — Где ваша машина, сэр? — У меня ее нет. Не могли бы вы подбросить меня до Амстердама или хотя бы до ближайшей троллейбусной остановки? — Конечно, сэр. Но что случилось? Вы подверглись нападению? — Подвергся, — мрачно подтвердил Даррелл. Около полуночи он вошел в пустынный тихий вестибюль отеля «Спанджагер» на «Мэрхофплейн». Он постарался хоть немного привести себя в порядок в городском общественном туалете, стряхнул песок с одежды, замыл кровавую ссадину на затылке. Голову и тело ломило от боли. Он злился на себя за то, что упустил след девушки, которая так неожиданно назвалась «Кассандрой». «Карта, которую он отправил сам себе», Уже пришла с обычной голландской аккуратностью, и дежурный администратор тут же вручил ее дарелу. Поднявшись к себе, он сначала убедился, что в номере никого нет, потом прошел в ванную, прихватив с собой карту, пустил горячую воду, разделся и опять рассмотрел ее. Карта выглядела, как и раньше, совершенно обычной довоенной туристической дорожной карты. Дарел в недоумении покачал головой. Возможно, лабораторный анализ поможет выявить на ней что-либо. Перед тем, как залезть в горячую воду, Даррел заказал у дежурного администратора бутылку джина. Он еще неважно себя чувствовал, а рана на затылке внушала серьезные опасения. Сидя в ванне, погрузившись в горячую воду, Дарел опять принялся разглядывать карту. Она была совершенно. ординарная, выпущенная автомобильным клубом Конинклике, Нидерланды в 1938 году. Какое значение она имела для Питера? Даррелл нахмурясь все еще рассматривал заполученную карту, когда раздался вежливый стук в дверь. возвестившись, что официант принес джин, и Дарил крикнул, чтобы тот входил. Вошел средних лет мужчина, полный светловолосый, с плотным голландским животиком. Он встал в дверях, внимательно глядя на Даррелла светло-голубыми глазами. — Гэр Даррел, я инспектор Ганс Фласс, служба безопасности Нидерландов. — Я ждал вас, — сказал Даррелл, надеясь про себя, что О'Кив сумел вовремя добраться сюда из Лондона и убрать труп Пита. Я выйду через минуту. Я подожду. Он тщательно вытерся полотенцем, надел халат и прошел в гостиную. Инспектор Фласс сидел в напряженной позе, аккуратно сдвинув вместе колени и лодыжки, как пугливая старая дева. Но не было и следов юмора в его внимательном взгляде, когда он посмотрел на вошедшего Даррелла. Обменявшись рукопожатием, инспектор попросил разрешения закурить и, вынув из кармана скрюченные итальянские сигары, извинился. Зажигая деревянную спичку, голландец сказал, — Вы, конечно, понимаете, что нам известно, кто вы и зачем вы здесь. — Я понимаю это. Лаас кивнул, — возможно, вы не предполагали одну вещь, а именно то, что Питер Ван Хорн был, как вы это называете по-английски, двойной агент. Он работал на голландскую разведку так же, как и на отдел К. Что ж, мы союзники, — невозмутимо заметил Даррелл. — Верно, у нас общие цели. Вы видели сегодня Питера? — Да, в его доме. — Знаете, где он сейчас? — Нет. А вы? Инспектор затянулся итальянской сигарой. Его круглое розовое лицо сияло здоровьем, маленький животик был тугим, и Дарил подумал, что этот человек, пожалуй, одним ударом может сломать запястье, если применит боковой слева. — Мне кажется, мы должны быть откровенны. — Друг с другом Эгер Даррелл, — сказал Флас. Мы знаем вас как человека надежного и решительного. Вы можете быть опасным врагом, поэтому мы рады, что работаем вместе. — Я понимаю. — Да, вместе. Но моя первая и главная цель — забота о своем народе, его безопасности и здоровье. Именно голландцы уже пострадали от этого... этого маньяка, мистер Даррелл. «Вам известно о погибших рыбаках?» «Пит мне рассказал». «Это может стать началом эпидемии, которая уничтожит население планеты», — медленно говорил Флас. «Все прежние тревоги, связанные с атомом, космическими ракетами, станциями на Луне, бледнеют по сравнению с этим ужасом, если он вырвется из-под контроля. У нас в правительстве есть группа людей». которые предлагают немедленные решительные действия — отправить на север большую ударную группу, разыскать логово этих маньяков и вытащить их оттуда. Но так может начаться самоуничтожение. Нужны очень осторожные, продуманные действия, завязать контакт с этими людьми, которые держат дуло пистолета у виска человечества — а взамен просят только денег. Общий выкуп, так сказать, для всего мира. Сколько они просят? Мы получили еще одно письмо. Оно пришло сегодня днем в Королевский дворец на Адамс-сквер. Инспектор пронзительно взглянул на Дарела. Там говорится о Пите, о том, что он мертв. Я говорил с Питом сегодня днем, сказал Даррелл. А он говорил с вами? Он был жив, когда я приходил к нему. Даррелл отвернулся к окну. И так голубые глаза Фласа стали холодными и отчужденными. Фактом является то, что сейчас спит исчез. Требования в письме, полученном правительством в Гааге, и в новом письме идентичны. Деньги должны быть помещены в банк Популяр-Свис в Женеве на анонимный номерной счет. Приложив просто неимоверные усилия, мы все-таки узнали, что деньги будут истребованы неким Джулианом Уальдом. Слышали когда-нибудь это имя, мистер Даррелл? Это имя упоминал Пит, но без комментариев. Сейчас идет проверка всех досье уголовной и военной английской полиции, так как имя явно английское. Возможно... Он у них зарегистрирован. Этот человек, Оальт, держит пистолет со взведенным курком у наших голов. Он может оказаться или нормальным, или маньяком. В данный момент мы не имеем права рисковать и должны учитывать те требования, которые он предъявляет». «И вы заплатите ему?» Флас кивнул. Даже тот молодой врач, который пытался лечить первые жертвы, знает не более того, до чего дошел сам, пока все остается под контролем. Инспектор говорил спокойным тоном, опершись на колени. Костюм его успел смяться в жарком влажном воздухе.